Глава третья. Визит к некромантке. Я решил, что раз уж выбрался из дома, то неплохо было бы прогуляться. Поэтому не торопился и медленно брел вдоль воды. Пару раз ко мне подбегали мальчишки, предлагая газету. Пришлось отказаться, так как читать новости мне не хотелось. Но третий продавец буквально всучил мне периодику и заставил расплатиться. Это был чумазый мальчуган со сдвинутой на глаза кепкой. Он честно считал мне сдачу, но возвращать ее не торопился. «Дядь, а давайте я вам тайну продам за...» Заговорчески произнес он и подбросил в ладони монетки. «За несколько медиков. «Получается, особенно ценная эта тайна», — усмехнулся я. «А вы доплатите, если покажется годной», — хитро предложил бойкий паренек. «Я не откажусь». Я усмехнулся и сложил руки на груди. «Согласны?» Мальчуган не дождался ответа и сунул монетки в карман. «Поговариваю, что тут неподалеку в старом доме живет некромант». От такой тайны мне с трудом удалось скрыть улыбку. «Серьезно?» И «Искупителем, клянусь, и поселился он в доме, где до того много людей померло. Слышал только о том, что там погибла хозяйка», – протянул я и сделал вид, что разочарован. «Я ждал, что еще придумает хитрец, и он меня не разочаровал». Вместе с ней еще несколько мертвяков в доме было, и говорят, что не всех оттуда вынесли. А потом...» — мальчишка сделал страшное лицо. «Все, кто туда по ночам пробирался, чули там призраков, и не все возвращались, некоторые так и остались в доме». «Серьезно?» — я склонил голову к плечу. «Зуб даю!» — воскликнул мальчишка, щелкнув пальцем по одному оставшемуся переднему зубу. В глазах его мелькнула обида, и я не смог устоять. Вынул из кармана еще пару монет и бросил их мальчонке. Тот ловко поймал кругляши и сунул в карман. А потом осмотрел меня неожиданно цепко и цокнул языком. «Добрый вы, мастер-некромант», — покачал головой он, — «и доверчивый». «Что поделать?» — я развел руки в стороны. «Но я вам не соврал. Плохой тот дом, где вы поселились. Коли были бы вы злым, то и тьма с вами. Но вы ведь добрый, и многие за вас переживают». «Но секрет ты мне все же продал, а не рассказал просто так», — заметил я. «Вы не обеднеете», — усмехнулся хитрец. «Тем более продал дешевле, чем кому-то другому. А вам ведь совсем не жалко дать мне немного денег». «Беги уже», — усмехнулся я, — «а то я забуду, что добрый». Торгаш тотчас подхватился и вдоль домов, чтобы искать, кому бы еще вручить свежие газеты. «Я же пошел дальше», — задумавшись. А сколько и в самом деле в моем доме погибло людей? Слухам я не доверял. Привык, что зачастую они преувеличивают или откровенно перевирают факты, коверкая их до неузнаваемости. Взять хотя бы меня самого. Если верить молве, то некроман, что живет в одном из старых домов в центре Петрограда, едва ли не святой. Поглощенный этими мыслями, я не заметил, как дошел до нужного адреса и свернул в арку. И сразу заприметил Фому, который крутился у машины, старательно натирая стекло чистой тряпицей. При виде меня он сполошился и пробасил: «Ва что, все хорошо. Я уж весь извелся». «Меня так долго не было», — удивился я. «Долго», — подтвердил помощник. Я посмотрел на часы, убедившись, что и впрямь не особенно торопился домой. — Ох, и дряну, газетку вы прикупили, Павел Филиппович, — скривился парень, покосившись на газету, что я сжимал в руке. Я взглянул на название и вынужден был согласиться. Халера-инфо издавалась не так давно и прослала желтым изданием, в котором ничего годного прочесть было нельзя. — Может, Любовь Федоровна захочет почитать, — предположил я. — Думаете. По крайней мере, она найдет повод пожурить меня за то, что приволок такую гадость в дом. И отвлечется от телевизора. — продолжил за меня Фома. — Это вы хорошо придумали, я б сам не догадался. Я вошел в дом, остановился посреди гостиной и позвал Виноградову. — Любовь Федоровна, вы все еще желаете съездить с нами в дом княгини? Женщина тотчас проявилась рядом со мной и принялась торопливо поправлять ладонью волосы. — Я готова, — воскликнула она и с тревогой уточнила. — А ты уверен, что Софья Яковлевна будет не против? Полагаю, разговор у нас с ней будет приватным, но вы можете прогуляться с Фомой по саду, посетить семейный склеп, если Питерский не станет возражать». «А там духи имеются?» насторожился Фома, который заглянул в гостиную, видимо, услышав свое имя что-то про склеп. «Все духи обитают в доме», ответил я и сел в кресло, бросив газету на столешницу. «В склепе давно никого нет». Виноградова остановилась на пороге, переступая с ноги на ногу. Выглядела она изрядно взволнованной. Ее силуэт замерцал, становясь почти прозрачным. Я щелкнул пальцами, призывая тотем и к соседке ниточку силы. Она благодарно приняла ее, но спустя несколько секунд сама оборвала нить. Этим она вновь меня удивила. Никто из призраков не отказывался от темной энергии, мне приходилось чуть ли не силой отрывать других духов от питания. «Не надо меня баловать», — словно смутившись, пояснила она и отвела толба от прядь волос. И я заметил, что рана на голове исчезла, будто ее и не было. «Вы переживаете, что не сможете отойти от дома?» — спросил я. Виноградова замешкалась, словно подбирая слова. «Я боюсь, что смогу это сделать», — ответила она наконец, «что у меня получится покинуть свой дом, и все никогда больше не будет прежним». Она посмотрела на меня со страхом. «Вы останетесь с собой», — заверил ее я. «Вы всегда будете хозяйкой этого дома, нашей соседкой и добрым другом». «Нашей женщиной в доме», — пробасил Фома и улыбнулся. Вышло у него на удивление тепло. «И бухгалтером», — добавила она. И переступила через порог. А потом внезапно остановилась, словно бы что-то забыла, обернулась и с тревогой спросила, «Как же мы дом оставим пустым?» «Тут есть коты», — напомнил я. «К тому же мы закроем дверь на замок». «Это другое», — нахмурилась Любовь Федоровна. «Мы можем оставить Ярослава», – предложил я беззаботно и тут же подавился внезапно похолодевшим воздухом. «Я этого упырёныша дома одного не оставлю. Пусть сидит в багажнике и не нервирует меня», – с возмущением отчеканила женщина. И я порадовался, что с Виноградовой мы в свое время поладили. «Это же надо такое предложить». «Виноват, не подумал», – поспешно ответил я, надеясь, что смогу сохранить серьезное лицо. «А чего он там может сделать?» – наивно спросил питерский. Виноградова не стала на него кричать, а лишь укоризненно покачала головой, а потом все же сказала «Не люблю чужих в доме». «А мы?» «Вы свои, Фомушка. Почитай семья». «Спасибо». Мне показалось, что помощник остался доволен таким пояснением. Я вышел из дома, прошел к машине и уселся на задний диванчик. Осторожно проверил камень из рукоятки ножа, который лежал в кармане чехла водительской двери. Тот был холодным, словно бы я держал в ладони кусок мутного льда. Я довольно улыбнулся. Это был хороший знак, он давал понять, что призрак не собирается высовываться. Все же глупым бывший культист точно не был. Может быть, однажды Любовь Федоровна станет к нему добрее, пока не стоило сталкивать призраков лбами. Фома открыл дверь перед Виноградовой, несмотря на то, что она могла пройти сквозь металл. Женщина благодарно кивнула и уселась на сиденье. Она положила ладони на колени, и мне показалось, что призрачные пальцы побледнели от напряжения. На самом деле они стали почти прозрачными. «Все хорошо. Вы не одна. Мы с вами», — проговорил я негромко. «Спасибо, Павел». Сама того не замечая, Любовь Федоровна похлопала меня по плечу. По коже прокатился холодок, и я поежился, прогоняя неприятные ощущения. Машина медленно тронулась, выехала из арки. Призрачная дама вжалась в сиденье и провалилась в него. Пробормотав что-то нецензурное, Виноградова выбралась наружу и вновь расположилась, как было положено. «Все хорошо?» – обеспокоенно спросил Фома. «Конечно», – с достоинством сообщила она и улыбнулась. К семейному особняку мы добрались без проблем. У ворот нас встретили двое дружинников в черной форме. Они осмотрели салон и только после этого пропустили автомобиль на территорию. Бойцы показались мне незнакомыми. Вероятно, бабушка решила сменить дружинников. На дорожке я заметил нескольких призраков, которые уставились на Виноградово и провожали нас тревожными взглядами, пока мы не подкатили к порогу. «Многовато мертвых», — заметила моя соседка. «Так и дом огромный», — ответил я, выходя из салона. Фома открыл дверь для Любови Федоровны. Та поблагодарил его и выплыла наружу. «Княгиня встретила нас на пороге». Она была в изумрудном платье с глубоким вырезом и открытыми плечами, которые, нужно отметить, ей очень шло. И мне показалось, что Чехова была удивлена компанией, с которой я прибыл. Но быстро справилась со своими эмоциями и мягко поприветствовала нас. «Так вы добрались?» «Вашими молитвами, Софья Яковлевна», — ответил я, обняв ее, — «вы сегодня особенно хороши. Идете после обеда на свидание?» Спросил я практически наугад, но поразился внезапному смущению, которое появилось на лице бабушки. «Разве я не могу хорошо выглядеть без причины?» — отмахнулась она и торопливо добавила. «Фома, можешь пройти на кухню? Там сегодня готовили отличные пирожки». «Я не голоден», — робко отозвался парень, явно стесняясь. «Я настаиваю», — с нажимом заявила княгиня. «Мне нужно, чтобы кто-то отведал новые блюда и дал свою оценку, а тебе я доверяю». Питерский приосанился и кивнул. «А вы, Любовь Федоровна?» «Мой бухгалтер не может отходить далеко от моего помощника», тихонько пояснил я и осторожно тронул бабушку за плечо. «Вот как?» – удивилась она и подошла к Любовь Федоровне. «Как вы? Все хорошо?» «Я справляюсь», – словно юная гимназистка пролепетала та. Очевидно, она не привыкла к подобному вниманию, и забота княгини выбила ее из колеи. «Теперь мы можем видеться чаще», – довольно продолжила Чехова. Пома будет приезжать на уроки, а вы сможете составлять мне компанию за чаем. Будем перемывать косточки аристократам. Я расскажу вам пару забавных историй о нашем Павле. Уроки, уточнил я. Я смогла договориться, чтобы твоего помощника учил мой персонал. Таким образом, никто не испортит настроение нашему дорогому питерскому. Занятия мы распределим, как нам всем будет удобно. А экзамены? Софья Яковлевна вздохнула. И их как раз придется сдавать. Ректор школы любезно согласился принять их у себя после курса домашнего обучения. «Нам, конечно, это не особенно нужно, но для профсоюза важно прохождение всех предметов, необходимых для получения аттестата». «Спасибо», — пробасил Фома. «Вступайте», — предложила Софья Яковлевна. «Прогуляйтесь по семейному кладбищу. Призраков вы там не найдете, но, надеюсь, оцените статуи, которые там расположены. А если желаете, то можете посетить сад. Устройте себе отдых, Любовь Федоровна». «Ваши призраки не станут возражать», — осторожно осведомилась Виноградова. «Они уже поняли, что вы моя дорогая гостья, и никто не станет вас беспокоить, если вы не пожелаете общаться. А если захотите, я бы с удовольствием осталась в компании нашего Фомушки. Мне непривычно подобные прогулки, тем более общение с другими неживыми». Наконец Софья Яковлевна заметила, что питерский смотрит на бухгалтер и улыбается ее словам. «Ты видишь призраков?» — спросила она в лоб. — Да, ваше, ваше высокородие, — ответил парень, покраснев. — После того, как поправился, вижу и слышу. Только Любовь Федоровну, — уточнила Чехова, — и других, — сказал Фома. Виноградова, сама не понимая, что делает, встала между некроманткой и помощником. Книги не поняла, что выглядит слишком строго и благостно улыбнулась. Мое любопытство не праздное, ведь не каждый шаман-перевертыш способен видеть духов. Ты знала, — уточнил я без особого удивления. Конечно, — легко кивнула женщина, — именно потому я и не хочу, чтобы Фома учился очно. Не стоит трепать нервы его внутреннему зверю. Думаю, ему гораздо приятнее будет обучаться без толпы и официоза. — Официоза мне точно не надо, — торопливо проговорил парень, очевидно, не поняв значения этого слова. Княгиня не стала его смущать еще больше и указала направление, куда стоит направиться к гостям. «Вот на кухню там. Скажите, что я велела выдать вам корзинку с провиантом», — пояснила она и добавила, заметив стревожный взгляд Виноградовой. «Там есть духи, но никто не позволит себе проявить неучтивость». «Спасибо», — с облегчением сказали оба мои спутника и направились в нужную сторону. «Впервые вижу, чтобы призрак привязался к живому», — задумчиво произнесла бабушка, глядя вслед к гостям. «Это удивительно». «Он побывал в Межмирье», — пояснил я. «Быть может, это стало причиной». «Того, что он видит духов», — продолжила за меня бабушка, — «меня это не особенно поразило». «И почему ты не сказала мне о том, что Фома не человек?» Бабушка обернулся и удивленно посмотрела на меня. «Зачем? Тебя это не беспокоило, и ты узнал об этом тогда, когда нужно. Я не стану лезть в твою жизнь и пытаться ее контролировать». «Даже так?» — усмехнулся я. «Ты теперь взрослый, Павел. Живешь отдельно». Купил себе дом, строишь карьеру, не пытаясь пользоваться связями, которые я могла бы тебе предоставить. «Все так», — подтвердил я, входя в холл. Мы прошли через большую комнату и направились в гостиную. Здесь было непривычно пусто. Ни одного призрака в доме я не заметил. «Я всех отослала, чтобы нам не мешали», — пояснила княгиня, и на ее лицо набежала тень. «Нам предстоит сложный разговор». «Сложнее, чем то, что мой помощник перевертышь, с опаской уточнил я. «Он не просто перевертыш, но, пожалуй, сам этого не понимает». «И кто же он?» «Я не хочу вмешиваться в твою жизнь, мой дорогой», — бабушка подняла руку, призывая меня не спрашивать больше. «И пока тебе не грозит опасность, твои отношения с домашними не мое дело». «Иногда ты бываешь ужасно». «Спасибо, дорогой», — перебила меня княгиня и обворожительно улыбнулась. Ты всегда поднимаешь мне настроение. Но я не стану решать твои дела, которые ты должен разгрести сам. А не ты ли говорила о семейной поддержке? Уточнил я, скрывая ухмылку. Дела фамилии — это другое. И с этого дня, Павел Филиппович, тебе придется принять правила игры, которые я тебе разъясню. Мне не понравилось, как это прозвучало. И особенно меня смутило то, какой мрачной стала княгиня. Она не любила драматизировать, А значит, все было серьезно.